Глава пятая. Набор на отбор. Мне снился полет. Подо мной бескрайние поля Ветлунга, речка. Город видится вдали маленьким красно-оранжевым пятнышком. Взмах крыльев огромного черного дракона подо мной и крутые виражи, которые он тотчас описывает в воздухе. Сейчас не страшно, ведь я в защитном поле, не дающем мне упасть. Ветер свистит в ушах. Оно слегонько щекочет. Мы взмыли вверх и рванули вниз. Радость заполняла меня от небывалых ощущений, словно я маленький ребенок на американских горках. Мощное огромное тело, где может уместиться парочку слонов, покрыто огромными острыми шипами. Но я сидела в седле, сделанном специально для меня. И совсем не страшно летать. Горячий перелив переливчатая чешуя дракона мерцало на ярком солнце. Я провела рукой по ней, ощущая мягкость и пушистость. Вот дракон полетел вниз, а щекотка в носу усилилась. и Я не смогла сдержаться и чихнулась с диким шумом, что аж села. Пушарик отлетел на край огромной кровати с возмущением. В полусонном состоянии я глянула в окно. Темнота и видно лишь колышущиеся ветки деревьев. «Ты чего залез?» Сердито буркнула. Не такой сон снился. Во сне не так страшно летать на драконе, как наяву. Пушарик подошел ко мне и потерся мордочкой или спиной. Пойми еще, какой именно частью тела. Может, его побрить? М -м -м, драконяра. Мало того, что снится, так еще и его подарки рядом трутся. Не могу прикипеть душой к этому маленькому существу. Просто не могу». Еще и ссорилась из-за этого с Натаном. Он сильно удивлялся, почему мне не нравится милое пушистые создание, ведь они такие ласковые и любвеобильные. А вот мне было тяжело сказать истинную причину. Но сердце дрогнуло, когда он сказал, что раз он мне не нужен, то его можно сдать на шапку. Так и поругались. Завзирабра оставили, но дать ему имя я не смогла. Пальцы по привычке постучали по кровати, а звереныш принял это за приглашение. «И вот надо тебе будить меня, ни свет ни заря», — спросила его, когда он взобрался на одеяло. Из-под длинных лохом сверкнули глазки, чуть ниже показались белые зубки. «Как-то непривычно спать в огромной кровати. На нее спокойно могут поместиться еще человек десять, а я тут сплю одна». Вся комната больше моей бывшей двухкомнатной квартиры. И вот в земном мире было бы холодно, а в Ветлунге тепло. Камни специально магически заряжают, и они греют. Правда, приходится ежемесячно платить обогревальщику, зато повышенный комфорт. Пушарик запыхтел. «Ладно, иди ко мне». Зеленыш пододвинулся к сгибу локтя, покрутился и улекся. Через несколько секунд послышалось сопение. «Как бы не уснуть теперь? А Вдруг я его раздавлю и сломаю что-нибудь или сожму во сне сильно?» Но глаза слепались, и я уснула. Чтобы проснуться через пару часов, под шумный топот в коридоре и ор на улице, будто там митинг собирается. Мне срочно нужны спички. Глаза не хотят открываться, а в голову будто вату запихали. Раздался стук. «Герцогиня Загоролька!» Послышался голос Греты. «Подъем! К вам гости!» «Какие гости в такую рань? Хорошие люди в гости по утрам не ходят!» И снова в дверь застучали так, словно конец света на носу, а героя все нет и одна надежда на меня. И вот только еще пять минуточек, всего пять. Ну, Грета... «Герцогиня Загоролька! К вам посетитель от короля!» «Ну и пусть идет королю!» Тело безвольно лежало на кровати, отказываясь вставать. «Еще пять минуточек!» — коварный шепот раздавался в голове. «Никто же не умрет, если я еще немного посплю. Там еще солнце не вышло. Наверное, или это мои глаза закрылись?» «Герцогиня загоролька Последнее предупреждение! У меня в руках ковшин с водой, полотенце и мужчина!» «И все в руках?» Я, конечно, понимаю, что Грета — сильная женщина. герцогиня загорулька Я вхожу! Кто не оделся, я не виновата!» Дверь раскрылась с таким громким бабахом, что я подскочила на кровати. Пушарик громко взвизгнул, выскочил из-под одеяла и пронесся под ногами Греты. Я поправила запутанные волосы, заправляя их за ухо. «Доброе утро, герцогиня!» — дружелюбный оскал появился на лице горничной. Улыбкой я такое выражение лица в пять утра никогда не назову. Лечебник пришел. Мягкий свет озарил комнату. Кто? Потерла глаза, вставая с кровати. На диване уже лежало платье, длинное темно с своеобразным вырезом и рукавами на три четверти, в котором я выгляжу, как библиотекарша. Его и надену. Пусть все видят, что я злая и строгая. Если кто-то сомневается, что цвет одежды не влияет на восприятие человека другими людьми, тот глубоко ошибается. Лечебник Алан Стэмфри из Королевского дворца. Зачем? Недоуменно уставилась на нее. герцогиня Загорулько уперла руки в боки Грета. У вас набор на отбор. Сколько можно спать-то? Да помню я, зевнула. На том свете отосплюсь, наверное буркнула. Мне пушарик спать не давал. Она расправила платье и помогла мне его надеть. Я расчесалась и нанесла легкий макияж, скрывающий бессонную ночь. Как жаль, что в этом мире кофе нет. Но та гадость, которую они пьют, чтобы взбодриться по вкусу, напоминает грипфрут с огурцом. «Он частенько к вам под дверь приходит», — Грета подправила мою прическу сзади. Я даже не знала, что ответить. Пушарик ни в чем не виноват. Это лишь мои причуды и страхи. Мы закончили с приготовлениями и перешли в гостиный зал. Гость сидел на софе, поглаживая серебряный набалдашник трости из черного дерева. Одет он в темно-синий камзол с серебряными пуговицами и черные штаны. Длинные смыленные волосы завязаны в хвост. «Доброе утро, герцогиня Загорулька!» поднялся и поклонился. Высокий мужчина, только немного худощавый. Черты лица тонкие, аристократичные, только глаза скрыты солнцезащитными очками с тонкой оправой и прямоугольными стеклышками. Это выглядит круто. «Позвольте представиться, Алан Стэмфри, королевский лечебник», глубоким басом представился он. «А с виду не скажешь, что он может обладать настолько низким голосом». Что-то не припомню такого лечебника при дворе. Там только миласия Авдербельт, но она за королевой вечно бродила, ту каплями от головной боли. А вы с и Пападанг... Инмирянкой? Нет, что вы. Долгое время жил в восточной части Ветлунга. Натан Вандарский вызвал меня ко двору, чтобы проследить за исполнением предсказания Яухтурей. Если он начнет рассказывать о своей биографии, я не выдержу моя специализация лечебник всевидной специальности что по нашему терапевт диагност рентген узист и мртшник натан как то рассказывал о таких драконах очень редкий вид видит человека насквозь в прямом смысле этого слова и лично меня тут напрягала небольшая ремарка его прислал король приятно познакомиться я протянула руку он пожал ее а покалывающее тепло пронеслось по всему телу от кончиков его пальцев. Но мне не нужен был лечебник на наборе. Вы можете быть свободны. Я не хотела, чтобы человек-короля присутствовал здесь. Понимаю, что гинекологов у них нет. Ну что, вы готовы? Грета тоже принарядилась, надев свое лучшее черное платье, скрывавшее ее тучную фигуру. Мы обернулись тут же к ней. Руку мою так и не отпустили. краем глаза посмотрел на его профиль. Очки он носит явно не просто так. Лазурное свечение исходило прямо из глаз, упираясь в темное стекло. Интересно, что будет, если он снимет очки. «Набор начинается!» Довольная улыбка появилась на лице горничной.